Беседуя в Париже с девушкой-биофизиком, я не мог определить фабричной марки, атаковавшей ее французской сионистки. Но теперь, познакомившись с направленностью «Брит и Врит Ламит», нисколько не сомневаюсь, что молодую прожанку пыталась спровоцировать питомица именно этой организации — выходит от голоса крови через советологию всего один шаг до наркомании и мимолётных встреч с интересными мужчинами в благоприятствующей этому израильской обстановке. Ничего не скажешь. Разнообразный арсенал провокационных средств используют французские активисты сионистской ассоциации, пишущей со родном языке Стремление сионистов демагогически отвлекать общественность от борьбы с подлинным антисемитизмом, по существу для них выгодным и одновременно проводить зна равенство между антисионизмом и антисемитизмом, этот спекулятивный манёвр своевременно раскрыли и осудили французские коммунисты. И ещё в 1971 году теоретический центр коммунистической партии Франции Институт Мариса Тореза подкрепил серьёзной аргументацией недвусмысленный вывод. Критиковать идеологию сионизма и разоблачать фальсификаторов это не значит проявлять антисемитизм. По бесконечно повторяемой всеаннской формуле антисионизм антисемитизм. Напротив, это означает отвергать Утверждение будто все евреи соучастники политики расизма, экспансии и агрессии это означает выступать против доктрины вечной ненависти. Имеется в виду измышление сионистских историков о вечной ненависти всех народов мира против евреев. За братство народов с такими же справедливыми оценками провокационной практики сионистов неоднократно выступала и газета Коммунистии Франции Юманите. Тем не менее пойманные, как говорится, с поличным сионисты продолжали делать свое черное дело. Негласная, но властная сионистская цензура оголдела и искореняла во Франции не только малейшее осуждение политики и экономики Израиля, но и любое критическое высказывание об израильской культуре. Пресс такой цензуры испытал на себя публицист Ноэль Калеф. Многие годы до того, привозмесившей социалистской прессы за его обнадеживающие статьи об Израиле. Но ну вот он посмел на основе серьёзных исследований подчеркнуть, что одна из причин, по которым пока ещё не сформировалась собственная израильская культура, это застывший в своей древней структуре язык, плохо подчиняющийся требованиям живого стиля и уводящий писателей в лоно пафоса какой поднялся переполох. Сколько проклятий приिजмоно было на голову новоявленного антисемита Ноэля Калефа. Какие трансформации, какие кульбиты, не редкость для пропагандистской машины сионизма во Франции, гордящегося тем, что присущий ему теотизм способствует его высокому международному авторитету, то есть придаёт ему особенный вес в сионистских кругах не только Западной Европы, но и Америки. В этом есть доля правды. Действительно, стоит только французским сионистам предать кого-либо Анафиме, как это приобретает международную известность. Сколько скорбительных лападок и угроз обрушили, например, сионисты Соединённых Штатов Америки, Англии, Бельгии и, конечно, Израиля на французского публициста еврейского происхождения Роже и Кора, предостерегшего со страниц еженедельника Le Figaro Littéraire о чрезвычайной опасности, помноженного на милитаризм и теократический дух еврейского национализма. Всё это создаёт страшную смесь религиозного фанатизма и расизма. Зловещая тень фашизма. Эта страшная смесь всё густеет и растягивается она закономерно порождает в Израиле организации и службы, говоря о которых никак нельзя не упомянуть фашизм. "Ой, как просвечивает родство с ним", сказала мне пожилая парижанка, жена владельца магазина близ блошиного рынка, недавно побывавшая в Израиле. "Муж давно недоволен моим увлечением сионизмом". Он утверждён, что во всех несчастьях и бородственников, проживавших до войны в Польше, виноваты только сами они.